Гнев скидони мгновенно утих, и он, более не споря с Еленой, пересек двор и углубился в аллею. Елена поспешила за ним. Они быстро шли, не останавливаясь, пока не достигли ворот, где их уже ждал проводник. Вспомнив, как повел себя с палатра в отношении Элены, монах согласился более не преследовать его, Однако судьба раненого более не интересовала его, и, не испытывая угрызений совести, он предоставил Спалатру его судьбе. Но Елена думала иначе. Ничего не зная о том, что обязана Спалатра своим спасением, она только знала, что нельзя оставлять человека наедине с его страданиями. Однако, вспомнив, как быстро скрылся палатра Понадеялась, что его рана не опасна. Сев на лошадей, путники покинули развалины мрачной вилы. Они ехали молча, каждый погруженный в свои раздумья. Наконец, Элена поинтересовалась, что все же произошло в аллее. Скидони, преследовавший с палатра, видел его в аллее лишь мгновение, ибо... Тот тут же странным образом исчез и сразу же оказался в развалинах вилы, хотя они с проводником искали его в аллее. Крик, который услышала Елена, издал проводник, который, споткнувшись, упал и больно ушибся. Скидони стрелял дважды. Первый раз из ружья, когда они в поисках спалатра достигли ворот, и второй раз, когда увидели с палатра, пересекавшего двор. Нам пришлось подняться за этим человеком, заметил проводник, но мы так его и не поймали. Странно, если он даже искал нас, то почему пустился в бега, как только увидел? Не думаю, чтобы он хотел нам зла, иначе ему нечего, а не стоило подстрелить нас в темном коридоре, а он просто бежал от нас. Потише, друг, и не стоит тратить столько слов, остановил его Скидони. Что ж, сеньор, он свое получил, теперь нам нечего бояться. Крылышки его подрезаны, он нас теперь не догонит. Нам нечего так спешить, сеньор, мы и вовремя приедем в гостиницу. Она за этой горой, что виднеется на западе, там, где село солнце. Он нас не догонит, я сам видел, он ранен в руку. «Ты видел его?» — резко спросил монах. «Где же ты был в таком случае, если видел больше моего?» Я стоял за вами, сеньор, когда вы выстрелили. Я что-то не помню, чтобы видел тебя, заметил Скидони. Почему же ты не вышел вперед, а предпочел спрятаться за спину? И где ты прятался, когда я искал, вместо того, чтобы помочь мне? Проводник не нашелся, что ответить, а Елена, внимательно наблюдавшая за ним в течение всего разговора, Заметила, как он смутился. Сомнения, как будто утихшие, снова вернулись к ней. Но сейчас у нее не было возможности окончательно их проверить. Скидоний, вопреки совету проводника, пришпорил лошадь и пустил ее галопом. Путники умерили скорость лишь перед крутым спуском дороги. Нарушив обет молчания, Скидони во время долгого спуска в долину беседовал с проводником, расспрашивая его о вилле. Трудно сказать, что побудило его к этому. То ли искренний интерес, то ли намерение проверить искренность поведения проводника, когда они были на вилле. Он расспрашивал крестьянина с великим терпением и подробностями, что удивило Элену. Сумерки не позволяли ей видеть лица и его, но по изменившемуся голосу она могла судить о состоянии. И все это время Скидони и проводник ехали рядом. Когда Скидони вдруг умолк, раздумывая над тем, что сказал ему проводник оборонье Ди Камбруска, Элена поспешила задать последний вопрос о судьбе остальных обитателей вилы. Когда после первого же толчка рухнула старая башня, все в испуге покинули виллу. И вовремя, после второго и третьего толчков, рухнула уже новая ее пристройка. Все убежали в лес и, по счастью, в ту сторону, которую не затронуло землетрясение. Из всей семьи погиб лишь один барон, туда ему и дорога. Чего только я не наслышался о нем. Я бы мог многое порассказать. А что случилось потом с его семьей? Жизнь разбросала их кого куда, но никто из них больше не вернулся в старые места. Нет, они слишком натерпелись всего здесь. Не случись землетрясения, не сладкой была бы их жизнь, сеньорина. «Не случись землетрясения», — удивленно повторила Елена. «Да, сеньорина, землетрясение прикончила барона. Если бы стены могли говорить, они бы многое поведали». В ту комнату, в башне, о которой я вам рассказывал, не смел заходить никто, кроме барона и его слуги, убиравшего ее. Барон редко покидал ее. Возможно, он хранил в ней свои сокровища, — полюбопытствовала Елена. Нет, сеньорина, какие сокровища? Всю ночь у него горела лампа, а однажды дворецкий слышал «Хватит!» — прервал его пришедший в себя Скидони. — Не отставай от меня. Довольно рассказывать сказки. — Я рассказываю о бароне, сеньор. Вы сами только что о нем расспрашивали. О том, какие у него были странные привычки. Однажды в декабре, в ненастную ночь, как рассказывал моему отцу мой двоюродный брат Франциско, который служил у барона, когда все это произошло... «Что произошло?» — быстро спросил Скидони. «Сейчас расскажу, сеньор». «Так вот, мой брат служил у него в то время, и каким бы невероятным ни было то, что я вам расскажу, это все правда, поверьте мне». «Мой отец тоже думал, что я не поверю, когда рассказывал это мне. Достаточно!» — резко оборвал проводника монах. «Расскажи, какая семья была у барона? Была ли у него жена?» — Да, сеньор, была. — Я бы и сам рассказал вам об этом, если бы вы научились терпению. — Терпению нужно было научиться барона. — А у меня нет жены, — вдруг заметил Скидони. — Терпение нужно было жене барона, сеньор, как вы это сейчас узнаете. Добрая душа была эта баронесса. Господь призвал ее к себе за много лет до этого. У барона осталась дочь, и хотя ей было совсем мало лет, жизнь не мила была ей, но землетрясение отпустило ее на свободу. «Далеко ли до гостиницы?» — вдруг резко спросил Скидони. Уедем вон на ту горку, и сами увидите огоньки. Нас разделяет лишь впадина. Не беспокойтесь, сеньор». «Тот, кого мы оставили на вилле, не сможет догнать нас. Вы что-нибудь знаете о нем?» Но вместо ответа Скидони спросил, заряжено ли ружье у проводника, и, узнав, что нет, велел ему немедленно исправить оплошность. «Зачем, сеньор? Если бы вы знали о нем столько, сколько знаю я, вы бы не опасались его». «Я думал, ты его не знаешь», — удивился монах. «И знаю, и не знаю». «Во всяком случае, я знаю о нем больше, чем он подозревает». «Ты неплохо осведомлен о чужих делах?» «Не так ли?» — заметил Скидони тоном, который должен был остановить говорливого проводника. «Он бы тоже такое сказал, сеньор. Но дурные дела трудно долго держать в тайне, как бы это ему не хотелось». Этот человек иногда приезжает в наш городок на рынок, но никто не знал, кто он и откуда. Кое-кто, однако, навел о нем справки. — Кажется, мы никогда не доберемся до вершины этого холма, — недовольно заметил Скидони. — И теперь мы знаем немало странного о нем, — невозмутимо продолжал проводник. Лена, ранее с любопытством слушавшая рассказ проводника, — теперь была полна нетерпения наконец узнать все о палатра хотя и опасалась что это может быть каким то образом связано со аскидони и поэтому более не задавала никаких вопросов